Пришествие с кораблём совершенно отвлекло мои мысли от намерения переселиться на новое место. Весь день я делал попытки проникнуть во внутренние помещения корабля, но это оказалось невозможным, так как все они были забиты песком. Однако это меня не смутило. Я уже научился ни в чём не отчаиваться. Я стал растаскивать корабль по кусочкам. Знаю, что мне в моём положении, так или иначе, всё пригодится. 3 мая. Сегодня начал работать пилой. Перепилил в корме Бимс, на котором, по моим соображениям, держалась часть шканцев. И отодрав несколько досок вгреб песок с того бока кормы, которым она лежит кверк. Принуждён был отложить работу, потому что начался прилив. 4 мая. Удил рыбу, но ни одной съедобной не поймал. Соскучившись, хотел было уже уходить, но закинув удочку в последний раз, поймал маленького дельфина. Удочка у меня была самодельная. Лесу я сделал из пеньки от старой верёвки. а крючков у меня совсем не было. Тем не менее, на мою удочку ловилось столько рыбы, что я мог ее есть в волю. Ел я ее вяленую, просушивая на солнце. Пятое мая. Работал на корабле. Распилил другой бимс. Отодрал от палубы три больших сосновых доски и Связал их вместе и дождавшись прилива, переправил на берег. 6 мая. Работал на корабле. Отделил кое-какие железные части, в том числе несколько болтов. Работал изо всех сил, вернулся домой совсем измученный. Подумываю не бросить ли это. 7 мая. Опять ходил к кораблю. но не с тем, чтобы работать. Так как бимсы были перепилены, палуба окончательно расселась от собственной тяжести, и я мог заглянуть в трюм. Но он почти доверху наполнен песком и водой. 8 мая. Ходил на корабль с железным ломом. Решил разворотить всю палубу, которая теперь совсем очистилась от песка. отодрал две доски и пригнал их к берегу с приливом. Лом оставил на корабле для завтрашней работы. Девятое мая. Был на корабле. Сломал еще несколько досок и пробрался в трюм. Нащупал там пять или шесть бочек. Высвободил их ломом, но вскрыть не мог. Нащупал даже сверток английского листового свинца и приподнял немного лома. но вытащить не хватило сил. С 10 по 14 мая все эти дни бывал на корабле. Добыл много кусков дерева, досок, брусьев, а также 2-3 центнера железа. 15 мая сегодня брал с собой на корабль два маленьких топора. Хотел попробовать отрубить кусок листового свинца. Один топор должен был служить мне ножом, а другой молотком для него. Но так как свинец лежит фута на полтора под водой, то я не мог ударить с надлежащей силой. 16 мая. Ночью поднялся сильный ветер, а ствол корабля ещё больше расшатывало волнами. Я долго искал в лесу голубей на обед. Замешкался и уже не мог попасть на корабли из-за прилива. 17 мая. Сегодня видел несколько обломков корабля, прибитых к берегу, в милях в двух от моего жилья. Я решил взглянуть, что это такое. Оказалось, кусок от носовой части, но такой большой и тяжёлый, что я не мог его поднять. 24 мая. Все эти дни работал на корабле. С величайшим трудом так сильно расшатал ломом несколько предметов, что с первым же приливом всплыли наверх несколько бочек и два матросских сундука. Но ветер дул с берега, так что их унесло в море. Зато сегодня прибило к берегу несколько обломков и большую бочку со остатками бразильской свинины. которая, впрочем, была совсем попорчена солёной водой и песком. Я продолжал эту работу с 25 мая по 15 июня ежедневно, кроме тех часов, когда приходилось добывать пропитание. Но с тех пор, как возобновились мои работы, я охочусь только во время прилива, чтобы к началу отлива уже ничто не мешало мне идти к кораблю. За эти три недели набрал такую кучу дерева и железа, что их хватило бы на хорошую лодку, если б я сумел ее сделать. Кроме того, мне удалось все же нарезать в несколько приемов до центнера листового свинца. 16 июня. Нашел на берегу большую черепаху. Раньше я никогда их здесь не видал. что объясняется просто случайностью, так как черепахи на моём острове были совсем не редкость. И если б я попал на другую сторону острова, я мог бы ловить их сотнями каждый день. Впоследствии я убедился в этом, хотя и дорого заплатил за своё открытие. 17 июня. Весь день жарил черепаху на угоре. нашёл в ней штук 60 яиц. Никогда в жизни я, кажется, не едал такого вкусного мяса. Да и неудивительно. С тех пор, как я оказался на этом ужасном острове, мою мясную пищу составляли исключительно козы да птицы. 18 июня. С утра до вечера шёл дождь, и я не выходил Должно быть, я простудился, и весь день меня знобит. Хотя, насколько мне известно, в здешних широтах холодов не бывает. 19 июня. Мне очень не здоровится. Так зябну точно на дворе зима. 20 июня. Всю ночь не сомкнул глаз. Сильная головная боль и озноб. 21 июня. Совсем плохо. Смертельно боюсь за немощь, всерьёз. Каково будет тогда моё положение без всякой помощи? Молился Богу. В первый раз с того дня, когда мы попали в бурю под Гулем, на словах молитвы повторял бессознательно: так путаются мысли в голове. Двадцать второго июня. Сегодня мне получше, но страх болезни не покидает меня. Двадцать третьего июня. Опять нехорошо. Весь день знобила и сильно болела голова. Двадцать четвертого июня. Гораздо лучше. Двадцать пятого июня. Был сильный приступ лихорадки. В течение часов в семи меня бросало то в холод, то в жар. Закончился приступ легкой испаренной. Двадцать шестого июня. Лучше. У меня вышел весь запас мяса, и я ходил на охоту, хотя чувствовал страшную слабость. Убил козу,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 Опять молился Богу, но в голове такая тяжесть, что я не мог припомнить ни одной молитвы, и только твердил: Господи, сжалься надо мной, возри на меня, Господи, помилуй меня, Господи. Так я метался часа 2 или 3, пока до приступ не прошёл. Я уснул и не просыпался до поздней ночи. Проснувшись, почувствовал себя гораздо бодрее, хотя был всё ещё очень слаб